Часть третья, глава тридцать седьмая. В этом году лето выдалось длинное, осень тянулась и тянулась, хотя уже пора выпасть снегу, загулять метелем. Старики вспоминали, что такое случилось восемьдесят лет тому, когда сама природа пожалела бегущих из плена ратников бусла белое крыло. Разве что дни стали короче, но великий пир продолжался и ночами при свете факелов. необходимый пир Ибо с воеводами лучше всего вести речь за обильно уставленным столом, как и со своевольными князьками, вождями племен, вожаками вольных дружин, главарями наемных отрядов. Когда мрак сел на коня и молча уехал, Светлана поздно вечером прибежала к Додону. Тот сидел на постели пьяный, как хаврах. Слуги раздевали его, а царь капризно легался, орал, что ему то прищемили волосы, то больно стригут ногти. «Дядя!» — сказала Светлана просительно. В ее чистых глазах были стыд и решимость. «Дядя, я знаю, ты все равно можешь меня слушать и понимать». «У меня голова трещит», — пожаловался Дадон. «У тебя будет трещать завтра», — уличила Светлана. «А сейчас ты просто прикидываешься. Дядя, наконец-то в царстве мир, на кордонах нет войн. Давно не было ни засухи, ни наводнений». «Почему сейчас не можем просто жить счастливо?» «Счастливо!» — протянул Дадон насмешливо. По глазам племянницы понял, что выдал себя. Нехотя сел на ложе, жестом выгнал всех из покоев. «Я уже столько прожила а еще не знаю, что это. У простолюдинов бывают хоть счастливые дни. В общем-то, несчастной жизни, а у царской крови и того нет. По-твоему, жить счастливо — это выдать тебя за и ваша?» Она выпрямилась. Синие глаза смотрели прямо. «Да!» — он покачал головой. «Ты царская кровь, а мы под прицелом тысяч глаз. А это то же самое, что тысячи стрел на туго натянутых луках. О нас говорят в народе, обсуждают каждое слово, каждый шаг. Если отвергли мрака, то этот твой дудун должен быть не нехлипше, иначе нас засмеют. А от смеха над царем всего шажок до того, чтобы выволочь за бороду и стерема Да и тебя за дурость приставят разве что гусей пасти. Коров или овец не доверят. Чего будет стоить твое счастье?» Она отшатнулась. В глазах появилось подозрение. «Дядя, неужто ему хочешь что-то поручить такое? Такое, что под силу было только мраку?» «А то и труднее», — кивнул царь. Добавил предостерегающе. «Тысячи стрел. Все сорвутся с тетив». Если народ увидит, что твой и ваш уступает мраку, что людям до того, каков он дудун? Песнями не оборонишь, не накормишь. Людям нужен защитник. После долгого молчания она спросила подавленно. «И что ему хочешь поручить?» «Да что-нибудь громкое, и известное, на чем можно за один раз бессмертную славу заполучить. Чтоб второй раз уже с печи не слезать. Так и дудеть от тедова». Ее глаза обшаривали его лицо. «Ты уже придумал? Или Кожан подсказал?» «Нет. Кожан за твоего Иваша. Да это и понятно. С Ивашем никаких хлопот. Я сам придумал. Только и того, что молодильные яблоки и жар птицу добыть. А царевну заморскую я не восхотел, так и объявим. Мол, твой Иваш готов был привести, но у меня ты и так всем чудом на зависть». Она сказала возмущенно. «Но ведь молодильные яблоки и жар птицы — это два удалых дела!» «Можно за раз!» — успокоил он. «Это примерно в одних краях. Где-то в жарких странах, куда наших уток уносит на зиму нелегкое. И гусей тоже». «Вирий?» — он поморщился. «Да какой Вирий? Что ты веришь в нянькины сказки? Боги бы от гусиного гогота оглохли!» Туда ж не только из Куяви, но и из Ортани, и, наверное, даже из славии всякая пернатая норовила бы втиснуться. Боги бы озверели от их стрекота, кряканье, свиста. А перьев бы нападало сколько? Да если бы только перьев. На самом деле все стаи летят мимо Вирия. Волхвы говорят, в тех дальних краях зимы не бывает вовсе. Брешут наверняка, такого быть не может, но все ж там, видать, зима потеплее. Или корму зимой больше. Торчат же порою и у нас из-под снега ягода на кустах. Словом, в тех теплых землях пусть и поищет жар птицу. Уважение, солнце мое, завоевывать надо. Власть на почтение держится. Простой люд должен видеть, что царь больше их видал, в разных краях бывал, не спился, не... а вернулся с добычей. Перед таким шапку ломают, мол, царствует по праву. Светлана ушла в слезах. Иваш ехал, повесив голову, когда кусты впереди раздвинулись. Показалась голова огромного черного волка. Он смотрел на Иваша пугающе желтыми глазами. Пасть не раскрывал. Но Иваш в смертной тоске сразу понял, какие у него клыки и как хищно сомкнуться на его горле. Пальцы задрожали, когда он представил, как ухватится ими за рукоять меча, потянет на себя, выхватит но волк будет на нем раньше, чем рукоять меча окажется в ладони. «Вот и все», — сказал он обреченно. «Недалеко же я ушел». Волк посмотрел жутким взором, попятился, исчез за кустами. Ветви сомкнулись. и Иваш, наконец, нащупал обереги. Руки тряслись, зубы выбивали дробь. «Боги», — прошептал он, — «какие только страсти не водятся в лесу! А чем дальше, тем страшнее». Он проехал еще сотню шагов, когда в сторонке услышал тяжелые шаги. Вдали за деревьями мелькнула человеческая фигура. Высокий лохматый мужчина с черными, как вороново крыло, волосами приближался к нему. Иваш ощутил несказанное облегчение. Пусть даже разбойник, но все же не волк. «Эй!» — закричал он. «Эй, добрый человек! Кто бы ты ни был, раздели со мной хлеб-соль!» Мужчина неспешно приблизился окинул его хмурым взором. Было в его массивной фигуре нечто волчье, хотя близко посаженные глаза были не желтыми, а темно-коричневыми, но в движениях оставалась настороженность и недобрая хищность. Он вышел на свет, Иваш вздрогнул. Это и был мрак, которому предназначили в жены его Светлану. Мрак смотрел из подлобья На плече пыжилась крупная жаба и тоже смотрела из-под лобья и с отвращением, как на несъедобного жука. Ее лапы с перепонками крепко вцепились в волчевку, но вид у нее был такой, что вот-вот кинется и разорвет на части. Холод смерти сковал его тело. Он дрожал, смотрел обреченно в страшное лицо, темное от ярости. — Кто такой? — прорычал мрак. — А, Иваш. Как заехал в такой одежке в темный лес? Иваш глядел свой пышный наряд, теперь изорванный и перепачканный. Это долго сказывать. позволю угостить тебя, чем боги послали. Девясь своей смелости, он развязал котомку, выложил на чистую скотерку всю снеть собранную в дорогу Светланой. Мрак смотрел неодобрительно и насмешливо. На миг в его глазах злость вспыхнула ярче, а ноздри дернулись, будто уловил не тот запах от снеди. Иваш разломил ковригу, Протянул большую половину человеку, так разительно смахивающему на волка. «Ответы! Это с царского стола. Вот еще гусь откормленные орехами, мед, пироги. А забрел я не по своей воле. Послан добыть для царя Додона молодильные яблоки». «Молодильные яблоки?» переспросил мрак с недоумением и уже без прежнего сдавленного предыхания «Хм...» Почему все за яблоками, а не, скажем, хоть один за грушами? Для меня так груши слаще. Гаракл за теми же молодильными яблоками. Панас, роговой медведка. Из-за яблока передрались три богини. Из-за яблока одну бабу за шею поперли из И мужика с нею заодно. Правда, волхвы говорят, что ежели жрякать хоть одно яблоко в день, то лекарей знать не будешь. Все они целебные. и ваш ужаснулся. Откуда все это знаешь? «Был у меня друг один, все книги читал, на то и волк. Бывало даже вслух, чтобы постращать, на ночь глядя. А совсем уж жалостливо о том, как бог увидел, что двое жрут яблоки с его любимого дерева. Хоть оба по его образу и подобию, значит, и повадки те же. они не внял, осерчал, да как заорет, а чтоб вы проглоты подавились. Так яблоки и застряли у ворюк» у мужика одно маленькое прямо в глотке ну а баба знамо дело хайло огромное два смолотило да покрупнее так с тех пор и зовутся его адамово яблоко а ее два яблоки евы и ваш невольно потрогал кадык за которым живет душа почему в народе задушвных друзей зовут за каддычными для простого человека это слишком много знаешь у нас и волхве о таком не ведают я ж говорил буркнул мрак «Был у меня грамотный друг. Что с ним теперь?» Рискнул полюбопытствовать Иваш. Мрак с печалью и безнадежностью махнул рукой. Иваш не рискнул больше спрашивать. В жизни не все идет гладко. Было бы гладко, он и сам лежал бы на печи и дудел на дуде, а Светлана подносила бы ему калачи. «Здесь мне и сгинуть», — сказал Иваш просто. «Я ведь призванный богами певец, а не богатырь. Как я добуду те яблоки?» Сгину на чужой сторонке. А там Светлана без меня зачахнет и помрет. Ее только мои песни и утешали. Человек со злым лицом смотрел враждебно, но потом черты его лица смягчились. Видно было, как в нем происходила непонятная Ивашу борьба. Затем он сказал внезапно. «Пойдем, я помогу добыть эти яблоки». и ваш вытаращил глаза. «Ты? А почему нет? Аль тебе и без сопливых вроде меня скользко?» Иваш замялся. «Да нет, но ну странно как-то. А что ты хочешь взамен?» «Ничего». Иваш ответил уже увереннее. «Так не бывает. Все чего-то хотят. Никто никому ничего за даром не делает. Разве не так?» «Ну, вообще-то верно», усмехнулся мрак. «А помогу потому, что, скажем, у меня обед такой. Воля богов. Плату за помощь получу не от тебя. В другом месте и другими монетами». «А-а-а!» — сказал Иваш, понимающий. «Тогда другое дело. Ежели это воля богов, тогда мне все ясно. Наконец-то!» На этот раз удивился мрак. «Что ясно?» «Мои божественные песни наконец-то оценили. Сами боги их слушают и жаждут слушать еще. Потому и прислали тебя на помощь. А что ты можешь?» «Могу...» «Кое-что могу!» — ответил мрак. Поглядел на замершего певца усмехнулся жутко, показал острые зубы. «Да ты не трусь, а то портки придется менять часто. Чем смогу, тем помогу. Невелика помощь, но все же лучше, чем ничего. Ничего, потом рассказывать будешь, соврешь. Назови серым волком. Такой, дескать, помощник был». «Это верно», — пролепетал Иваш. Перевел дыхание, со страхом и надеждой оглядел стоящего перед ним посланца богов. Высок, крепок, звероват в меру, чудовищно силен. А как мы поедем? На одном коне по очереди? Лучше ты один на коне, поморщился мрак. Утрясешь малость свою пухлую задницу, а я пробегусь. Не боясь, не отстану. Вот только плох я буду как помощник, если придется драться, а за этим не заржавеет. Драться придется тебе, а я буду пока набираться сил, высунув язык. и Иваш содрогнулся. И долго тебе набираться? А чё? Богатыри по трое суток бьются, по ноздри друг друга в землю вбивают, а потом спят неделями, пока горячая слеза не долбанет, как дятел в темечко Я отосплю с денька два, а ты пока помахаешься с чудами-юдами, мономахом побудешь. Лучше полимахом, сказал Иваш быстро. Он зябко передернул плечами. Согласен, я поеду на коне. Или пойду. Ты беги впереди, но утруждайся не шибко. Чуть пристанешь, ляг, отдохни. И еще, предупредил мрак строго, повезешь мои вещи. Следи, чтобы моя хрюндя не потерялась. Ежели с нею что случится, не быть тебе живу. Да я... Пролепетал Иваш в страхе. Да мне... Мрак не слушал, отступил на шаг, сказал звучно. Тогда в дорогу. Он бесшумно скользнул в кусты и Ваш от неожиданности отпрянул. Из чащи на него снова выглянул огромный черный волк. Он жутко повел в сторону Иваша близко посаженными глазами. Потом с вожделением перевел хищный взор на горло белоснежного коня. Конь взвизгнул, попытался попятиться, но повод был наброшен на сук. Волк качнул головой. Ивашу почудилось приглашение. Скакнул вперед и побежал неспешной трусцой. Сотни шагов впереди остановился, оглянулся. Иваш, бормоча белыми губами заклятия, собрал оставшиеся вещи мрака в мешок. Кое-как затолкал туда жабу, вздрагивая и покрываясь холодным потом, ибо жаба ворчала и смотрела на него недобрым взором. Кусты шелеснули, волк исчез. Иваш кое-как вскарабкался на коня. Тот дрожал, сразу взмок, покрылся пеной. Волк показался в просвете кустов далеко впереди. Он бежал неторопливо а когда оглядывался и вашу чудилось в глазах зверя глубокое презрение за лесом было широкое поле малая речка на том берегу белел высокий частокол из длинных бревен крыши тоже блистали на солнце оранжевыми дощечками гонты городок казался срубленным за одну ночь настолько от него веяло свежестью молодостью и крепостью из кустов выступил мрак и ваш поспешно сбросил назем мешок охотника. Оттуда сразу вылезла жаба, полезла ему на плечо. На морде было отвращение. «Жди меня на постоялом дворе», — сказал он коротко. «Я похожу среди Люда в выездную дорогу. Что ж тебе не сказали, где хоть искать такую яблоню?» «Герои в подсказке не нуждаются», — ответил Иваш с достойной героя надменностью. «Хм». Мрак вышел из-за деревьев, оглядел городок из-под руки. Иваш с коня смотрел, как он быстрым шагом направился к воротам, что-то сказал сонному стражу, исчез за калиткой. Иваш зябко передернул плечами, тронул коня следом. «Язык до да куявы доведет», — говорят волхвы. Мрак побывал в корчме, на базаре, поговорил с рыбаками, а уже оттуда направился к высокому терему, который глухой стеной примыкал к городской стене. Пропустили без особой охоты, не решились спорить. Чужак выглядит свирепым, а на промозглом осеннем ветру драться как-то нездорово. Мрак обошел терем, на заднем дворе слышались плеск и женские голоса. Там под навесом в большом корыте из дубовых досок сидел грузный мужик. Девки поливали водой, терли, мяли, повизгивали, когда мужик плескал на них. Корыто было с высокими бортами. Мрак видел только плешивую голову с остатками седых волос и жирные плечи. Розовый, обрюзгший, с нездоровым лицом, он хмуро посмотрел на мрака из-под набрякших век, скользнул беглым взглядом по толстой жабе на его плече. «Чего надо?» «Если ты подлещ», — ответил мрак, — «то тебя». «Я подлещ», — ответил мужик, «но ты не похож на купцов, с которыми я имею дела». «Я не купец», — ответил мрак. «Вода теплая?» «Горячая, а что?» «Да моя жаба давно не плавала» и не надо бы ей смыть с морды. Он взял жабу в руки, взгляд его мерил глубину корыта. Подлещ поспешно дал знак дворовым людям, его бережно вытащили из корыта, промакивали мохнатыми полотенцами, а молодые девичьи руки тут же натирали похучими маслами и мазями. Подлещ морщился, брезгливо позволял им касаться его дряблого тела, мять, умащивать. Его усадили в изогнутое кресло. Прислужницы тут же занялись его ногтями, другие чесали за ушами, сушили волосы. Мрак сказал негромко. «Я дознался, что только ты знаешь, в какой стране растут молодильные яблоки». Ему показалось, что безразличный ко всему подлещ изменился в лице. Тут же накричал на челядь, прогнал, оставив только молодую женщину. Она разминала ему ступни ног. «Кто тебе сказал?» «В «Корчме все знают», — ответил мрак мирно. «Надо только уметь спрашивать». Подлечь долго молчал. Лицо из болезненного стало совсем мертвецким. Мешки под глазами повисли еще больше, потемнели. Пробурчал, не поднимая глаз. «Там знают много, но не всегда верно». «А что не так?» — насторожился мрак. «Туда дорогу знал не я. Знал мой друг, с которым я был всегда неразлучен». Мрак смотрел пристально. Что-то не так? Даже очень не так. Что с твоим другом? Я понял, он не скажет? Подлещ долго молчал, глаза закрылись. Лицо стало таким мертвым, что мрак забеспокоился. Женщина бросала на мрак опугливые взгляды. Ее пальцы работали без устали, ступни подлеща разовели Тебе в самом деле такое сказали в корчме? Я ж сказал, там знают все. Ну, пусть много. Подлещ шевельнул ногой. Женщина выпустила его пальцы, попятилась, исчезла, плотно закрыв за собой дверь. Подлещ проследил за ней долгим взором, но и когда ее не стало, все еще смотрел в дверь, как будто не мог встретиться с мраком взглядом. «Знаешь», — сказал он тяжело, «мой друг погиб уже пятьдесят весен тому. Если же точно, то пятьдесят лет, шесть месяцев, Четырнадцать дней. Мрак рассматривал его придирчиво, будто пересчитывал все прыщи и болячки на старческом теле. Так все точно? Должно быть, битва стряслась немалая. Я бы забыл на другой день. Подлещ кивнул на лавку напротив себя. Все тем же мертвым голосом, явно превозмогая себя, сказал негромко. Этой битвой кончилась война, когда мы потеряли горный перевал. Мы с Сулимой остались тогда вдвоем. Наши соратники пали. Мы рубились против двух дюжин врагов. Нас постепенно теснили. Он вздохнул, замолчал. Было видно, как пытается продолжить. Кадык дергался, но губы шевелились беззвучно. Мрак сказал угрюмо. «Нет позора отступить против дюжины. Продолжай». «Есть!» — прошептал подлещ, едва слышно. «Есть!» ибо мы еще пятерых убили, кого-то ранили, а остальных обратили в бегство. «Достойно хвалы!» Подлещ опустил голову. «Мы дрались у самого обрыва. Там была бездонная пропасть, откуда вздымался дым, и вылетали искры. Наши ноги скользили на камнях, залитых кровью. От усталости едва держали мечи. И тут Сулима поскользнулся!» Мрак не отрывал от его лица глаз. Подлещ корчился, будто его жгли на невидимом огне. Лицо стало совсем желтым. «Он погиб?» — спросил мрак. «Да!» — прошептал подлещ. Он сорвался с обрыва. Это случилось пятьдесят лет, шесть месяцев и четырнадцать дней тому. Мрак развел руками. «Выдрались достойно мужчин! Тебе не в чем себя упрекать!» Он поднялся, огляделся и еще раз развел руками. Прости, что потревожил, но ты того, не терзай себя. Была война, мог погибнуть ты, а он бы терзался. Прощай. Он прошел через широкий двор, уже мечтая, как можно быстрее уйти отсюда. Прощай, ответил невесело подлечь, когда мрак уже дошел до угла. Но лучше бы, наверное, мне сорваться с обрыва. Я бы не слышал все эти пятьдесят лет, шесть месяцев и четырнадцать дней его умоляющий крик, «Подлещ, подай руку!» Мрак кивнул, шагнул за угол. Потом до него дошло. Он вернулся. Подлещ без сил лежал. Рука его свисала до земли. «Эй!» — сказал мрак негромко. «Получается, ты мог бы его еще спасти?» Подлещ пошевелился. «Вряд ли. Он уже падал. Его пальцы скользили по гладкому камню. Он цеплялся чудом, обламывая ногти. Я не успел бы к нему даже повернуться». «Но ты хоть пытался?» Подлещ ответил упавшим голосом. «Нет. В это время в нашу сторону бросились горцы. Это дикари, что любят долго пытать пленных. О них рассказывают жуткие истории. И я бежал. Даже бросил меч, чтобы легче перескочить расщелину. И то едва-едва не... Врагов десятка-два, я бы все равно ничего не смог. А так бежал, прыгал, как горный козел по скалам, чудом перепрыгивал разломы. Сумел не сорваться на узких тропинках. К вечеру догнал остатки наших войск, что бежали еще раньше. Я знал, что Сулима погиб, но крик «Подлещ, подай руку!» Все время звучит в моих ушах. Теперь мрак понял, почему подлещ иногда смотрит сквозь него, а голову склоняет чуть на бок, прислушиваясь к слышимому только ему зову. «Ладно, я пошел», — сказал мрак невесело. Он вспомнил отчаянные глаза Светланы но мне нельзя без молодильных яблок, нельзя. Где ты, говоришь, бросил, а друг твой остался висеть?» Подлещ посмотрел на варвара недобро, в слабом голосе прозвучала злость. «А тебе что?» «Да я бы съездил. У меня была одна надежда, да и та, сам понимаешь». Подлещ покачал головой. За эти годы даже кости рассыпались в прах, а ветер развеял по свету. Ржа до дотла сожрала меч и шелом. Да и ее дождями и снегами унесло в море. Мрак чувствовал безнадежность, тоску, сказал невесело. — А что мне еще? — Просто поеду туда. — Зачем? — повторил подлечь Горько. — Если бы у него был, скажем, перстень, тот еще мог бы уцелеть, затеряться в траве или меж камней. Да и то, боюсь, пришлось бы в пропасть спускаться, а туда и птицы не решаются. Мрак кивнул. «А что я теряю? Была одна тонкая ниточка, привела к тебе. От тебя к твоему другу. Мне все равно, куда ехать. Такие, как я, не живут на одном месте».